Глава 14. В середине сентября Саблин получил от императрицы Александры Федоровны приказание отправляться с подарками от нее в армейский корпус, стоявший под Мукденом. Подарки были заботливо приготовлены и многие собственноручно уложены государыней. Они состояли из большого красивого платка, в который были увязаны. Смена белья, четверка табаку. Чай, фунт сахару, коробка леденцов, гребенка, карандаш, записная книжка, бумага, конверты и большой фотографический портрет императрицы, снятый с новорожденным наследником на руках. Императрица любовно собрала все эти вещи крестным отцам своего сына. Была золотая, сверкающая красками тихая маньчжурская осень, когда Саблин с четырьмя гвардейскими солдатами сопровождавшими вагоны с подарками, высадился в Мукдене и, добыв из ближайшего транспорта подводы и лошадей, отправил их к штабу корпуса, а сам верхом в сопровождении двух солдат, своего унтер-офицера и маленького транспортного солдатика, на монгольских низкорослых белых лошадках поехал верхом через Мукден к штабу. Мукден кипел жизнью, русские солдаты, кто в серых защитного цвета рубахах, Кто в рубахах зеленых, кто в голубых, беспорядочную толпою наполняли улицы города. Отдания чести, той подтянутости, к которой Саблин привык в Петербурге, не было. Не было и товарищеских равных отношений, которые могла создать война. Но было просто безразличное, полное равнодушие отношение одни к другим. Серые, запыленные, почти такие же неопрятные, как солдаты-офицеры в ярких золотых и серебряных погонах, толкались подле китайских торговцев, покупали разную дрянь сладков или бесцельно шатались по пыльным улицам. Китайцы, синюю толпою, наполняли улицы. Тяжелые китайские повозки на двух лакированных деревянных колесах с широкими ободами и множеством тонких точеных спиц с синими полукруглыми навесами над ними Запряженные громадными холеными мулами медленно двигались сквозь толпу. Проезжали конные китайцы, и с ними русский солдат-артельщик или фуражир в китайской соломенной шляпе. В рваной рубахе, без сапог, в китайских туфлях. Тяжелые двухколесные арбы, запряженные лошадью коровы и ослом, жалобно скрипя, везли китайский скарб. Ящики, красные сундуки и узлы из черной и синей материи, на которых сидели пестро накрашенные китаянки с узкими глазами. Пестрые тряпки у вывесок, длинные доски с яркими золотыми китайскими буквами, красные шесты с золотыми шарами, характерные китайские дома с крутыми загнутыми на краях крышами. Храмы, подле которых сидели каменные шидзы, не то собаки, не то драконы, страшные изображения богов на черных воротах, смесь самобытного яркого китайского, черных кос, круглых шапочек с цветными шариками чиновников, бродобреев, бреющих на улице полуголых рабочих, пекарей, готовящих тут же на улице на жаровнях китайские пельмени из сырого теста, Или голубцы с мясом, вонючие столовые чифаны, за столами которых длинными рядами сидели китайцы. И русского солдаты офицеров, темно-зеленых двуколок, везущих ароматный горячий ржаной хлеб. Она поразила и развлекла саблина. Он скоро заметил, что солдаты и офицеры были разные, разного качества и достоинства. Он видел прекрасно выправленных и чисто одетых молодцеватых стрелков с государевым вензелем на малиновом погоне. Эти отлично отдавали честь и смотрели бодро. Он видел части Петербургского округа со знакомыми по маневрам номерам на погонах, одетые в желтые рубахи. И эти были тоже хороши. Но рядом с ними он видел оборванцев, потерявших всякое подобие солдата. Одетых в полукитайскую одежду, оборванных, наглых и противных. От Саблина не ускользнуло, что те, которые носили вензеля государя на погонах, были чище и аккуратнее других. Имя государева их к чему-то обязывало, и они тянулись. Чтобы проверить себя, он заговорил с транспортным солдатом и спросил у него, к какой части солдат, так отлично отдавший ему честь. «Первого восточно-сибирского стрелкового его величества полка, первые щеголи у нас», ответил солдат. «А как?» — спросил Саблин. «Однако первый полк», — сказал солдат-сибиряк, — «японец бежит пред нами». «А почему же не все такие, как вы?» — спросил Саблин. «Почему?» — солдат, видимо, никогда не задавался этим вопросом. «Да кто же его знает почему? Значит, так вышло. Это точно, разные есть. Иной полк хоть на позицию не станови, все одно бежит. Эти один за десять идут и песни поют. Кто его знает почему так?» Через ворота с башней, проделанные в толстой зубчатой стене, выехали за город и пошли между полей снятого голяна торчащего острыми пеньками, мимо желтой колосящейся громадной чумизы, мимо высоких, как кукурузы, уже сохнувших на корню голяновых полей. Навстречу попадались тяжелые арбы, груженные снопами голяна, мешками с зерном, клетками с курицами. Богатый край жил осеннюю жизнью. Широкая дорога велась между полями, слева и спереди туманными силуэтами рисовались на темном небе фиолетовые горы, и дымка тумана дали дрожала перед ними в теплом неподвижном воздухе. В поле китаец орал нескладную песню, носились стаями черные галки, собирались в путь. У дороги стояла небольшая серая китайская кумирня величиной с голубятню. В ней были запаленные доски с изображением китайских богов. На межах росли громадные каргачи со стволами в несколько охватов, и осень не тронула желтизною их ярко-зеленых вершин. Большой ханшинский завод с серыми высокими и прочными как стены крепости стенами, с башнями по краям, с рядом серых черепичных кровель, был по пути, и у ворот его толпились арбы, запряженные мулами и ослами. Саблин ехал мимо домов китайских помещиков. Из-за высоких стен груши протягивали темные ветки, усеянные золотистыми плодами. В ворота видны были дорожки, уложенные кирпичом, фуксии и герани в ярком осеннем саду. Серые фанзы с длинными окнами с частым переплетом и бумагой вместо стекол. Всюду было довольство, тишина теплой осени, покой и счастье. И ничто не говорило о войне. Саблин переехал быструю речку с усеянным камнями дном, проехал мимо китайского кладбища и попал в небольшую деревушку. Часто стали попадаться солдаты. Во дворе небольшого дома стояли двуколки, а подли на коновязи были привязаны рослые российские лошади. Маленькая речка с массивным каменным мостом первобытной постройки отделяла деревушку от китайской усадьбы. Раскидистые карагачи росли у въезда, черные ворота, прикрытые стенкой от злого духа, были распахнуты настеж, и подле них ходил в серой рубахе бравый оренбургский казак. Это и был штаб того корпуса, в который Саблин вез подарки.